«Вы ведь уже знаете про ад, да верно?» «Эй, ты чего? Не доставай меня так внезапно! Мне нужно время, чтобы подготовиться!» Я освободила крючок, и из-под плаща показалась клетка. Едва появившись перед нами, ад задвигал своими глазами и ртом. Если подумать, то в моем родном городе мне помогали расслабиться лишь люди в телевизоре и этот кубик. В нем сокрыт благородный фантазм. Я решил не называть его настоящее имя. Копью, что сияет на краю света. Ронга менят! Сокровище, которым когда-то владел легендарный король Артур, для часовой башни оно имело особое значение. Именно поэтому учитель строго наказал мне никогда не упоминать про него вслух, за исключением тех случаев, когда мне приходится его использовать. Даже сдерживаясь, Рейнес внимательно меня слушала, она не задавала сложных вопросов о том, какова была его истинная природа. Короче говоря, она вела себя как настоящий маг. Рейнес привыкла задавать вопросы, ограниченные конкретными темами, определенной области. За это я была особенно благодарна. Кивнув, я продолжила. «Моя семья. ее целью была создать того, кто смог бы владеть содержимым этого куба. В этом отношении мы были похожи. рожденные не просто с целью, а для одной единственной задачи. Всё уже было решено за нас. Как принцессы появились на свет с целью создания идеальной красоты, так и я родилась, чтобы исполнить чужую роль. А еще мы с ними оказались наиболее успешными, чем все остальные». Чтобы имитировать того, кто изначально владел этим благородным фантазмом, было создано так много, так много людей. Совсем как семья магов, стремившаяся создать абсолютную красоту. Моя семья верила, что если им удастся создать кого-то похожего на изначального владельца не только лицом, но и всем остальным, от телесных пропорций до мышечной структуры, внутренних органов и кровеносных сосудов, если им удастся тщательно воссоздать это, то они получат того, кто сможет использовать этот благородный фантазм. Разумеется, можно было даже не говорить, что создание точной копии не представлялось возможным в силу множества элементов таинства, которым обладал тот герой Старины, но которое было утеряно за многие столетия. Однако, если им удастся воссоздать того героя хотя бы физически, то его божественное сияние не заставит себя ждать. По крайней мере, мои порядки верили в это. Сотни, если не тысячи лет, нескончаемых неудач, и даже представить себе не могла то безумие, которое их охватило. Что главы всех этих поколений видели впереди. Обреченные судьбой на это упорное послушание, которое не терпело даже малейших колебаний. Поначалу, 10 лет назад, все шло очень даже хорошо. 10 лет назад, не знаю почему. По крайней мере, когда я родилась, я была такой же неудачей, как и все прочие. У меня была чрезмерная чувствительность к призракам, нечто, что в моей семье считали благословением, но даже с этим у меня не было причин сомневаться, что я была собой. Ничто не указывало на обратное. Но 10 лет назад... Взглянув на себя в зеркало, тогда еще совсем юная, я увидела, как ее лицо кардинальным образом изменилось. Да, некоторые два уловимые черты и особенности моего родного лица остались нетронутыми, но я все равно с ужасом наблюдала, как мое отражение в зеркале постепенно менялось, становясь абсолютно чужим. Я даже могла слышать звуки того, как перестраивается мое тело. Испытывая муки, которые совершенно отличались от привычной мне боли, я отчётливо слышала, как скрипят и трещат мои кости и мускулы, принимая новые формы. Утопая в этой невыносимой агонии, я, вцепившись в подушку, пролежала в постели всю ночь, которая, казалось, излилась целую вечность. Увидев, что мое лицо изменилось, я приобрела гораздо более благородные черты. Родственники чуть не задушили меня в объятиях, открыто рыдая от радости. Я не знала даже, как на все это стоило реагировать. Тогда же я обрела способность разговаривать с аддом. По-видимому, дело было в точности. Как только я стала достаточно похожа на изначального владельца благородного фантазма, Фальшивая личность, дремавшая в тайном знаке, пробудилась. Как бы то ни было, вскоре он стал одним из немногих, с кем я разговаривала. «Вот как!» — едва заметно кивнула Райнас. Учитель все это уже знал. Это было своего рода введение. Нечто, о чем мы говорили в первый день нашего знакомства в моем старом доме, когда я озвучила мою просьбу. «Пожалуйста, продолжайте впредь не навидеть моё лицо. Сейчас мне кажется, что просить его об этом было очень жестоко с моей стороны. Мне оно не нравится, так что пусть оно не нравится и вам. Что может быть эгоистичней? Я просто была так рада, что в отличие от моей семьи у кого-то вид моего лица вызвал лишь страх, но даже это не было оправданием. Однако сейчас думать следовало не об этом. Подавив на время свою суицидальную ненависть к себе, я перешла к сути. В ее комнате ведь не было ни одного зеркала, не так ли? Говоря это, я почувствовала, как у меня начали полыхать щеки. Возможно, я была совершенно неправа. Это даже дедукцией нельзя было назвать, просто высказывание идеи, пришедшей мне в голову. В конце концов, ну не было там зеркала, что с Даже я не верила в то, что это поможет нам распутать дело. Но ни Райнес, ни Учитель не засмеялись надо мной, поэтому вновь спрятав лицо в тени капюшона, я отчаянно попыталась объяснить. Мне было страшно. Несмотря на то, что мой голос дрожал, я не могла остановить поток слов, срывающийся с моих губ, В этот раз пальцы руки, вернувшие капюшон на место, были холодными, как лед. Это лицо в зеркале, смотреть, как мое лицо меняется прямо на глазах, было так страшно. Почему? Я просто взяла и честно во всем призналась этим людям. Так просто рассказала им то, чем никогда бы не поделилась ни с кем в своем родном городке. Ощущение было такое, будто только что я исторгла из себя зазубренный камень, но в сравнении со страхом, который я испытала тогда, это чувство едва ли стоило внимания. «Не то чтобы я ненавидела это лицо», — продолжила я. «Разумеется, в нем остались следы моих родных черт. Я изначально обладала этой природой, и мои предки все равно старались воспроизвести ее во мне. Честно говоря, прожив с этим лицом 10 лет, я не могла сказать наверняка, где исчезали мои прежние черты, а где начинались уже новые. А возможно, если бы ничего не произошло, я бы все равно обрела такое лицо. Или, может быть, по мере взросления мое лицо стало бы совершенно другим». Но смотреть в зеркало, даже теперь сама мысль об этом меня пугает. Словно мною завладел призрак героя, который умер много веков назад. Я понимаю, этого достаточно, произнес учитель. И я почувствовала, как его пальцы коснулись мои щеки. Я осознала, что из моих глаз текли слезы. С обеспокоенным видом учитель стер их с моего лица своим платком. После этого он, будто скучая, вновь взялся за сигару. Я заменилась. Да, зрелище, несомненно, ужасающее. Сквозь пелену, заславшую мои глаза, и дым, поднимающийся от сигары, я не могла разглядеть его лица. Капли дождя падали на землю, Райнас хранила молчание. Удивительно, но даже Аду нечего было сказать. Несмотря на то, что я раскрыла секрет, о котором знали лишь люди из моего городка и учитель, он не стал надо мной издеваться, а он пытался быть милым со мной. Как бы жалко это ни звучало, он был одним из моих немногих друзей. Внезапно раздался странный звук. Все еще сжимая сигару, учитель широко распахнул глаза и ударил рукой по коре дерева, к которому он прислонился. «Стоп! Неужели... В чем дело, мой дорогой брат?» Увидев, как учитель выпучил глаза, Райна в замешательстве склонила голову в бок. «Серьёзно? Всё действительно так просто?» Взяв сигару в рот, он принялся что-то бормотать себе под нос. «Похоже, что он даже не услышал голос своей сестры». Словно поменявшись со мной местами, он полностью погрузился в свои мысли. Если дела в этом, тогда расчеты совпадают. Как бы то ни было, эта планета, так что 120 градусов — это все, что им было нужно. Но что касается... Нет, на эту проблему уже есть ответ. Они дополняют друг друга в красоте, поэтому уже достигли бы максимального эффекта. Проблема не в сравнении с Перро или Базилией, Нет, здесь все гораздо более поверхностное. Он продолжал бормотать, словно внезапно впав в бредовое состояние. Его лап вновь покрылся глубокими морщинами от размышлений. я не могла сказать, что это его выражение лица мне не нравилось. Да, мне, в отличие от той же Райна, было не по душе смотреть, как другие страдают или становятся жертвами неудач, но я со временем даже полюбила это выражение лица, появлявшееся так внезапно. Что за зрелище сейчас разворачивалось в его голове? Мне даже хотелось увидеть это самой. Хотелось разделить это с ним. Меня даже с натяжкой нельзя было назвать умной, но если бы я могла хотя бы мельком взглянуть на мир в его голове, у меня было чувство, что одно лишь это могло меня спасти. Может, это не избавило бы меня от сомнений и не исправило бы мои недостатки, но я бы все равно восхищалась этим, словно человек, смотрящий на небо полное звезд. Может быть, точно так же, как он с восхищением смотрел на какого-нибудь гения. Все было наоборот», — наконец произнес учитель. «Солнце не олицетворяло что-то другое». Она означало именно Солнце. Если использовать в качестве символа само Солнце, тогда все становится гораздо проще. Нет, подождите. Если это правда, тогда...» Учитель вновь стиснул зубы и со стоном скрипнул ими. Вновь раздался голос. но ну, отлично от того, что слетал с губ моего учителя, поглощенного мыслями. «Мой уважаемый брат, если ты хочешь просто прыгать с места в карьер и сразу же разбрасываться умозаключениями, пожалуйста, но ты не мог бы уделить немного больше времени нам?» «Что ты там говорил про Санса?» Сказала, наконец, Райнас, не в силах больше выносить его бормотание. Резкость тона выдавала ее недовольство. Но учитель, прижав ладонь к лицу, лишь смотрел в небо. Тогда это делает возможной наихудшую из вероятности, не так ли? Почему я не осознал этого раньше? Чем я занимался все это время? Если бы я промедлил еще немного, кто знает, что бы тогда произошло. Мне казалось, что я почти могла слышать, как скрипели его зубы. Учитель наконец повернулся, но не крайносо ко мне. «Грей!» «Да?» Внезапно услышав своё имя, я напряжённо кивнула. Словно от страха того, что он мог прочесть мои мысли, мое сердце бешено заколотилось. Вероятно, благодаря капюшону он не заметил, как я покраснела. Но не обратив на всё это внимания, он просто продолжил. «У меня есть к тебе одна просьба». Часть пятая «Вернёмся немного назад во времени». Незадолго до того, как Флот добрался до Лорда Байрона, одна Магесса, пребывавшая в Башне Луны, кивнула головой. «Вот как! Значит, таков твой ход!» — негромко пробормотала Узаки Тока. На чашкой с чаем, стоявшей на столе перед ней, поднимался легкий пар. Семья из Эльма выделила это место специально для нее, чтобы она могла проводить здесь свои исследования. Сквозь квадратные окна в ее комнате, она могла видеть темные тучи, пытающиеся заполонить вечернее небо. Не то чтобы она не знала о том, насколько нестабильной бывает погода в приозёрной местности, но даже так изменение было слишком уж радикальным для того, чтобы можно было назвать это природным явлением. Несмотря на то, что она смотрела на происходящее снаружи, в глазах её отражался вовсе не вид из окна. Слуга магов. В зависимости от школы магии они могли называться фамильярами, агатионами или, как на Дальнем Востоке, шикигами. Только, разумеется, использовала марионетку заинтересовавшись слухами об одном маге, который с помощью стальных нитей создавал фамильяров в четвертой войне за Святой Грааль, она сама сделала марионетку из пружин, шестерней и струн. Впрочем, если взглянуть на нее теперь, она не была похожа на то, что было создано из столь надуманной прихоти. Для тока создавать марионетку, служившую лишь одной конкретной цели и не обладавшую никакими другими особенностями, было попросту говоря скучно. Облицованные латунью крылья, глаза рубины эта марионетка парила над другой башней. Близнец сам той, где сейчас находилась Тока. «Но это та еще Марока. Но услуга есть услуга». Негранко вздохнув, Тока встала. Я взгляд тут же устремился вниз и замер на объекте, что ждал своего часа. Это было нечто простецкое и чрезмерно большое, привезенная ею странная сумка, которая лежала в углу комнаты.